Глава восьмая. Марк. Сегодня они решили поужинать на террасе. Это было в сотню раз лучше, чем в сверкающем зале фишенебельного ресторана с бездушными лампочками над головой. Сейчас же им светили настоящие звезды. Марк прислушался к шепоту моря внизу и бросил взгляд в сторону сверкающих огней Ялты. «Где-то там отрывается наша двоюродная сестра и ее Михаил», — скептически подметил Стефан. «Может, они там на недельку задержатся?» «А тебе это что?» – вмыкнула Жасмин. «Завидуешь». «По-моему, это ненормально. Как-то молодая девчонка встречается с 50-летним мужиком». «Скорее, это вызывает некоторые опасения», – высказала свое мнение Наташа. «Настя похожа на школьницу, а Михаил уже зрелый мужчина». «Я его не видел», – прыснул Стефан, потянувшись к стакану с водой. «Но мне уже понятно, что их парочка похожа на извращенца и нимфетку». «Стеф!» – протянула Жасмин. «Слушайте, это вообще не наше дело». засмеялся Денис. «Но все со мной согласны, не так ли?» – закивал Стефан. «Чёрта с два!» – махнул рукой его сестра. «Денис прав, а это не наше дело. А если бы хоть чуточку была нашим, то какая, извините, в жопу разница? С кем хочет встречаться взрослая девушка?» «В конце концов, сексуальные и иные предпочтения у всех людей разные. Ладно бы ей 18 еще не было, тогда я бы первая верещала, что ее соблазнил настоящий педофил. Но ей уже двадцать пять, Стефан». «И в двадцать пять девушка должна думать о своей порядочности». «Что-что, прости?» — округлила глаза Шасмин. «О порядочности! Какое отношение и порядочность имеет к большой разнице в возрасте, которая тебя так явно зацепила?» «Хотя бы такое, что это мерзко. Взрослый, повидавший многое за свою жизнь мужик, трахает молоденькую девчонку, которой на вид не даше шестнадцати. Это мерзко, и прежде всего ее выставляет в дурном свете». «Ну?» — вдруг усмехнулась Виктория, подняв бокал с шампанским. «Главное ведь, чтобы трахал как следует, а остальное не так уж и важно». Жасмин засмеялась, удовлетворённая ответом подруги. Денис согласно кивнул. Наташа улыбнулась, опустив голову, будто бы слышать такое ей было совершенно неловко. А Марк молча наблюдал за девушкой напротив себя, которая снова на протяжении всего вечера делала вид, что не замечала его присутствия. Виктория сделала несколько глотков шампанского, и, случайно заметив на себе требовательный и явно недовольный взгляд Стефана, Натянула фальшивую улыбку. «Что?» – усмехнулась она. «Я просто высказала свое мнение». «И с каких пор ты считаешь, что большая разница в возрасте между двумя людьми – ничто?» Она не стеснялась показать острые зубки своему парню, если его мнение шло вразрез с ее. Марк невольно улыбнулся, почему-то испытывая внутреннее удовольствие. Вопрос Стефана слишком развеселил Жасмин. Она смеялась тихонько, будто хотела скрыть это ото всех, но никак не могла сдержать эмоции. Когда старший брат бросил на нее резкий взгляд, Жасмин тут же изобразила серьезность, хотя ее глаза продолжали смеяться. С тех пор, как открыла для себя мир романтических отношений, Жасмин снова захохотала, и ни у кого не оставалось сомнений, что она знала больше, чем остальные. «Это мерзко», констатировал Стефан, глянув на нее и сестру. «Извращение какое-то». «Это нормально». С улыбкой сказала ему Виктория. «Если людям хорошо вдвоем, они кайфуют друг от друга, получают удовольствие, живут. Почему им не быть вместе?» «Может, потому что современное общество установило определенные стандарты, которым обязаны следовать мужчины и женщины?» — предложила Наташа. «Так оптимальной разницей в возрасте считается 10-12 лет. Все, что выше, побуждает людей распускать грязные сплетни и попросту поганить репутацию человека». «Вот...» Взмахнул рукой довольный Стефан. Четко и по делу». «То есть ты считаешь, что я, как девушка, обязана следовать каким-то нелепым стандартам, которые выдумала шайка грамотных баранов?» Спросила ее Виктория. «А как же Винсан Кассель и Тина Кунаки, например? По-моему, их пара вызывает восхищение даже у фонарного столба». «Значит», — усмехнулась Наташа, «я та из немногих, кто считает, что с Моникой Белучи Винсан выглядел бы привлекательнее и счастливее». «Во всем должны соблюдаться границы, а особенно те, которые установило современное общество», – засмеялась Виктория. «Это заметно, да», – иронично добавила она. «Но не пошло ли оно к черту? Со своими установками и границами. Если я кайфую в компании взрослого мужчины, мне плевать, кто и что обо мне подумает. Адекватных людей на Земле намного больше, чем пришибленных грамотеев, вылезших не пойми откуда, с нарисованными корочками психологов и еще бог знает кого». Человек живет так, как ему хочется. И если на данный момент этот Михаил делает Настю счастливой, что ж, она большая молодец, раз смогла найти в этом правильном мире частичку удовольствия. Потому что порой это превращается в поиски настоящих сокровищ». Марк улыбнулся. «Верно!» – кивнула Жасмин. «Человек создан для счастья!» «Так выпьем же за это!» – поддержал ее слова Денис. «К черту общество с глупейшими границами!» «Отличный тост!» Марк как мог старался сдержать улыбку. Он заметил, как уголки полных губ поднялись. Виктория была явно удовлетворена его словами. Все, кроме Стефана, стукнулись бокалами и выпили. Правда, Наташа намеренно увернулась от Виктории, и это заметил не только Марк. «Что ж», — хлопнула в ладоши Жасмин, стараясь разбавить напряжение за столом. «Может, кто-то хочет искупаться в море под звездами?» «О, я только за! Отличная идея!» Согласился с другом Марк, впервые за вечер поймав мимолетный взгляд Виктории. «Вы пойдете?» – спросил он Стефана и Виктория. «Мы сегодня уже достаточно накупались. Останемся в доме». «Оставайся», – улыбнулась ему Виктория. «А я с удовольствием». «Это правильно», – поддержал Денис. «Ночью вода совсем другая, нежели днем». «И что это за отчаянное желание постоянно плавать в этом море?» – не сдержался Стефан, взглянув на Викторию. «Надо же какой нервный». «Ты проводишь на пляже по несколько часов подряд». «Боже, Стефан, ну ты и брюзга», — подшутила Жасмин. Марк невольно усмехнулся. «И почему происходящее доставляло ему удовольствие?» «Виктория, мы можем отойти ненадолго», — спросил Стефан, натянув паршивую улыбку. «Чтобы нам никто не мешал». Укоризненно глянул он на свою сестру. «Конечно», — согласилась Виктория. Ее голосок ласкал его слух. Марк пригубил виски, наблюдая за ней поверх тяжелого стакана. Отодвинув стул, Виктория неспешно поднялась и, прежде чем отвернуться, вновь задела взглядом Марка. Только теперь он был таким же осторожным, как сегодня утром, когда он обрушил на нее свой гнев. Марк не сдержался и издал нервный смешок, опустив глаза в свою тарелку. «Что такое?» – спросила его Наташа. «Ты уже хочешь уйти?» «Возможно». «Ничего», – улыбнулся он и выпил остаток виски. Веселый ужин». «Да уж». хмыкнула наташа твоему брату должно быть не просто с ней приходится наверное подобные стычки у них происходят часто ты удивишься но они наверное впервые за полгода повздорили сказала жасмин бросив в рот зеленую виноградинку чему я признаюсь честно даже рада это как же так взглянул на нее денис всем иногда полезно спускаться с небес на землю уклончиво ответила жасмин чтобы видеть как они выдают желаемое за действительное как же ты любишь брата засмеялась наташа «Я люблю Викторию», — с улыбкой уточнила Жасмин, не замечая задумчивого взгляда Марка. «Она замечательная и обязана быть счастливой. А мой брат — невыносимый критик и вечный ворчун, который не может прокатить ее на этом долбанном гидроцикле, потому что здесь, видите ли, нет вышки спасателей. И таким он был всю свою жизнь. Это ему не так то, пятое, десятое». «И он просто отказался прокатить ее по морю?» — спросил Марк. «Ага». кивнула Жасмин, глотнув шампанское. «Потому что здесь нет вышки спасателей?» усмехнулся Денис. «А, впрочем, может, он в чем то и прав». «Хрен нас два, он прав!» воскликнула Жасмин. «Девушка просит его покататься с ней на гидроцикле, а он не хочет, апеллируя тем, что это небезопасно. Открою секрет, жить тоже опасно, но мы ведь все дышим и ничего, справляемся. Если мужик видит опасность в каждой букашке и избегает ее, тогда какую же защиту он может дать своей девушке?» Марк в который раз вспоминал сегодняшнее утро. Он все еще слышал стук зубов и тяжелое дыхание Виктории. Она проснулась в пять утра, чтобы поплавать в море и посмотреть на медуз. На медуз, которые могли больно ужалить и вообще вызывали свинячий писк у многих девушек. Немыслимо. «Что ты улыбаешься?» «Подделай его плечом, Наташа. О чем это таком приятном, ты думаешь?» Марк взглянул на нее. «А ты хочешь прокатиться со мной на гидроцикле?» «Ну уж нет», — засмеялась Наташа. «Ты несешься как сумасшедший, я могу упасть. И вообще-то муйма этих жутких фиолетовых медуз». На другой ответ он и не рассчитывал.